Пусть тысячи лет спустя Мы вернёмся, ведь знаем, для чего живём Мы мертвы, значит, мы никогда не умрём Мы вернёмся, откуда возврата нет Мы видели тоннели, мы не видели свет И нам не страшен смертный ваш приговор Ведь каждый из нас волонтёр Волонтёры вечно стиширя шаг Волонтёрам Мир горой Волонтёры вечности держат строй Волонтёры вечности идут вперёд Волонтёр вечности не умрёт Каждый третий псих, каждый первый герой Волонтёры вечности держат строй Цель ясна, разбудила нас смерть От долгого сна мы преграды любые Скудись несем и есть у нас Только цель, только цель и все Незнакома нам боль, незнаком нам страх Позади только тлен, позади только прах Позади догорел погребольный костер Но вперед идет волонтер Волонтеры вечности шире шаг Волонтерам вечности каждый враг